Дамблдор склонился у воды и беседовал с русалкой, самой дикой и злобной на вид из всего водного народа. Должно быть, она была среди своих собратьев главной. Дамблдор издавал те же резкие скрипучие звуки, что и тритоны с русалками, когда они над водой. Значит, Дамблдор знал русалчий язык. Дамблдор разогнулся, Повернулся к остальным судьям и сказал, — надо бы посоветоваться перед тем, как ставить оценки. Судьи собрались в кучку, мадам Помфри отобрала Рона у Перси, подвела его к Гарри и остальным, дала ему одеяло и напоила бодрящим зельем. Потом отправилась за Флер и ее сестрой, у Флер были исцарапаны и изрезаны лицо и руки, и изодрана мантия, но ей самой было не до того, и она ни за что не хотела позволить мадам Помфри промыть раны. — Глядите за Габгель, попросила она мадам Помфри, а сама подошла к Гарри. — Ты спас мою сестгу! Восторженно сказала она, — хотя она и не была твой пленник. — Спас, — ответил Гарри, а сам в душе пожалел, что не оставил всех трех девчонок, привязанными к статуе. Флер наклонилась и расцеловала Гарри в обе щеки. Гарри вспыхнул и подумал, О, что у него сейчас снова дым из ушей повалит, а после обернулся к Рону. — И ты... — Помогал, — сказала она. — Да, — ответил с надеждой тот. — Помогал. Немного. Флер быстро наклонилась и расцеловала и его. Гермиона при этом так рассердилась, что не могла и слова вымолвить от такой неслыханной дерзости. Тут за спинами участников раздался громоподобный, волшебно усиленный голос Люда Бегмана, и они вздрогнули. Зрители на трибунах притихли. Дамы и господа, предводительница русалок и тритонов поведала нам, что в точности произошло на дне озера. И вот наше решение. Оценки чемпионам будут выставлены по 50 шкале. Итак, мисс Флер Делакур продемонстрировала замечательное владение заклинанием головного пузыря, но на нее напали Гринделоу, и она не сумела спасти своего пленника. Мы решили поставить ей двадцать пять очков. На трибунах захлопали. — Я недостойна! — хриплым голосом проговорила Флер, качая своей очаровательной головкой. — Мистер Седрик Дигри также использовал заклинание главного пузыря и первым вернулся со своим пленником, но вернулся на минуту позже установленного времени. Пуффендуйцы на трибунах разразились криками и аплодисментами. Джоу поглядела на него, и ее глаза светились от радости. Мистеру Диггари мы ставим сорок семь очков. Гарри сник. Если уж Седрик не успел вовремя, то сам он и подавно. Мистер Виктор Крам продемонстрировал неполное превращение, что, впрочем, не помешало ему выполнить задание, и он вернулся вторым. Его оценка — сорок очков. Каркаров надулся от гордости и захлопал громче всех. — Мистер Гарри Поттер! «С успехом воспользовался жаброслями», — продолжал Люда Бекман. «Он вернулся последним и потратил на задание гораздо больше условленного времени. Однако предводительница тритонов и русалок сообщила нам, что мистер Поттер первым нашел пленников и задержался на дне только потому, что желал вернуть на сушу не только своего собственного, а непременно всех пленников». Рон и Гермиона взглянули на Гарри вместе восхищенно и жалобно. — Почти все судьи, — тут Бегман неприязненно взглянул на Каркарова, — посчитали, что такое поведение говорит о высоких моральных качествах и заслуживает высшей оценки. Однако оценка мистера Поттера — сорок пять очков. У Гарри сердце заколотилось от счастья. Он разделил с Эдриком первое место. Рон и Гермиона от такой неожиданности мгновения глядели на Гарри, раскрыв рты, а потом радостно засмеялись и громко захлопали вместе с остальными студентами. «Ну вот! — крикнул Рон. — Ты, оказывается, не дурака валял, а высокие моральные качества демонстрировал». Флер тоже хлопал изо всех сил, а Крам приуныл, попытался снова заговорить с Гермионой, но та от восторга не обращала на него внимания. — Третье и последнее испытание состоится на закате 24 июня, — продолжил Бегман. За месяц до этого чемпионам турнира объявят, что это будет за испытание. Благодарю вас всех! что поддержали наших чемпионов. — Все, — ошеломленно думал Гарри, идя в кучки чемпионов и пленников, вслед за мадам Помфри в замок, чтобы переодеться в сухую одежду. Все, прошел. Теперь можно обо всем забыть до 24 июня. И Гарри, поднимаясь по каменной лестнице замка, решил что когда в следующий раз отправится в Хогсмит, обязательно купит Добби столько пар носков, сколько дней в году.